Взревел мотор, и я направила громыхающий мустанг в объезд джипа. Фары высветили фигуры Льюиса и Кевина. Оба выглядели изможденными, пришибленными и уж всяко не соперниками той чудовищной природной напасти, что надвигалась с моря. Льюис слегка помахал мне рукой. Кевин же удостоил прощального взгляда не меня, а Черис. Подребежав на раздолбанном покрытии, машина выехала на ровный асфальт, и я погнала ее вперед, быстро и уверенно, хорошо ощущая дорогу, а кабриолет откликался на прикосновение с чуткостью страстного любовника. «Все-таки Мустанг — это мое». «Так ты, выходит, вроде как колдунья», — промолвила через. «Чего?» «Ну, ты хотя бы добрая колдунья». Уверенности в ее голосе вовсе не было. «Надеюсь, что-то вроде того». Со вздохом ответила я. Она нервно кивнула. «Да, конечно». Слова эти ничего не значили, да и взгляд ее был пустым и испуганным. Я совсем забыла о том, каково это, когда все твои сложившиеся, устоявшиеся представления о жизни идут прахом, все переворачивается с ног на голову, наука, логика и порядок отбрасываются. Когда выясняется, что человек вовсе не пуп Вселенной, а все вокруг вовсе не так просто и управляемо, как тебе казалось от рождения. Это ранит. Я знала, как это ранит. Через. Начала я. Мы совершили поворот, и фары выхватили из мрака буйную растительность. То, что ты видела, ну такое ведь не всю дорогу творится, понимаешь? Не то, чтобы все, что тебе говорили о мире, неправда, просто есть и другая правда, о которой ты еще не слышала. Она пожала плечами. «Со мной все хорошо». Это уж точно было неправдой, как и само ее движение, механическое, неживое. «А на студии ты работала, стало быть, так, ради забавы, да? А на самом деле? Счета за меня никто оплачивать не собирался». Мягко ответила я. «Деньги всем позарез нужны, а спасение мира, знаешь ли, занятие вовсе неприбыльное». Ты бы удивилась, узнав, как мало платят за такого рода работенку. Это вызвало у нее легкую улыбку. Как раз не очень бы удивилась, — хмыкнула она. Преступления всегда оплачиваются лучше, чем подвиги. — Это ты с экрана услышала? — Это я в книжке вычитала, — ответила она и прислонилась лбом к ветровому стеклу. — Черт возьми, я просто ошалела! «Любой бы ошалел. Расслабься, ладно? Если что, спрашивай. Я постараюсь ответить». Помедлив секундочку, она махнула рукой в сторону собиравшегося над океаном, подобно миллионной, готовящейся к атаке армии шторма, и спросила. «Ты это можешь остановить?» «Нет». «Просто нет, и все?» «Когда он такой сильный и свирепый?» «Ага, просто нет. сон может быть». Это который из них? Старый или молодой? — Что? — Ну тот, старый, во фланелевой рубахе, или паренек в черном. Я взглянула на нее с возмущением. — Старый? Да он мой ровесник. Мечтать не вредно. — Старый, молодой. Льюис мой ровесник, а Кевин еще сопляк. Сопляк не сопляк, а с меня глаз не сводил. Ну чего ты уставилась? Я ведь не виновата, что мне 22 года, а тебе нет. Ох, черт, вот бы сейчас пересесть в свою машину. Минут десять мы гнали в полном молчании, которое нарушила я, потому что держать это в себе уже не могла. Я не старая. — Конечно, — согласилась она, вздохнула и откинулась на сиденье. — Заруби себе это на носу. Я гнала мустанг сквозь грозу. доведя скорость до 130 миль в час. Удивительно, но, видимо, потому, что Бог бережет детей и дураков. Мы не погибли в катастрофе. и когда, уже сбросив скорость до 60 и подстроившись под транспортный поток, миновали транспарант «Добро пожаловать в Лодердейл», подал голос мой сотовый телефон. Я поднесла его к уху. «Имон?» «Он самый». Чарующий голос звучал спокойно и дружелюбно, как ни в чем не бывало. Достало то, что я просил? Да. Отлично. Мне бы не хотелось, чтобы Сара страдала. Она проснулась, я хочу с ней поговорить. Честно скажу, чего ты там хочешь, меня совершенно не волнует. А вот погода, вижу, испортилась не на шутку, и я хочу закончить все поскорее. Не вижу, знаешь ли смысла умирать сегодня, да еще по столь нелепой причине, как каприз стихии. Моя рука судорожно стиснула телефон, но я заставила себя расслабиться. Какой-то дедуля на антикварном автомобиле Ford Фиеста» съехал на мою полосу на скорости 55 миль. Я, мгновенно оценив ближний поток, сместилась влево, чтобы пойти на обгон, обогнула громыхавший и пыхтевший, как брахиозавр трактор-тягач и пристроилась за белым «Ламборджини», столь же нетерпеливым и любящим скорость, как и я. «Куда?» — спросила я. и он издал неприятный, с намеком на интимность, смешок. — Но почему бы тебе не побывать у меня в гостях? Выпьем, отметим завершение нашего дельца. Может, и Сара к тому времени очухается. Достаточно, чтобы... — Заткни пасть, урод! — рявкнула я. — У меня есть джин. Ты как хочешь закончить дело? По-хорошему или по-плохому? Потому что все, что мне нужно... Это велеть ему тебя прикончить. Тебе понятно? — Понятно. Весь напускной юмор выветрился из его голоса, уступив место чему-то жесткому и холодному, как зимняя полночь. — Только если ты так поступишь, ты не вернешь свою сестрицу. Знаешь, мне потребовались долгие изыскания, и это сопровождалось истошными воплями тех, кому я задавал вопросы, но правила мне известны. Я знаю, что Джин может сделать, а чего не может. И тебе лучше не пытаться ввести меня в заблуждение. Он был прав. Отношения с Джинами определялись правилами. Хозяин принимал на себя определенную ответственность. Нарушение этих правил влекло за собой серьезную обратную реакцию, и достаточно хорошо их усвоив, он мог устроить все так, чтобы Сара погибла вместе с ним. Нет. Испытывать судьбу я не собиралась, да и с самого начала не хотела. — Ладно, — бросила я. — Давай адрес. Он назвал место недалеко от побережья, что в данном случае не было преимуществом. Шторм усиливался на глазах. Ветер чуть не срывал уличные фонари, дорожные знаки трепетали, словно металлические флаги. А ведь это пока был лишь передний край надвигающейся бури, Когда я свернула со сквозной автострады к пляжу, передо мной открылся вид на океан, и у меня от страха узлом скрутило желудок. Гладкие, казавшиеся маслянистыми валы, накатывая на мелководье, вздымались и рассыпались гигантскими парусами брызг. Один вал едва успевал схлынуть, как его при откате настигал, устремляясь вперед, следующий. Слияние добавляло им силы, и так повторялось раз за разом. Штормовой нагон обещал обрести небывалую высоту, а значит, дома, находившиеся близ побережья, были фактически обречены, включая, вероятно, и мой дом, вместе со всей новой мебелью. До да чего же все-таки хрупка жизнь? Как легко ее разрушить! «Смотри!» — заорала Черис, указывая направо. Едва успев отметить, что с той стороны несется что-то большое, Я ударила по тормозам так, что машину занесло, крутясь она пролетела две соседние полосы, слава богу не занятые, и ни с кем не столкнувшись, резко остановилась за миг до того, как прилетевшая справа, выброшенная морем лодка, рухнула килем на дорожное полотно. Вёсла взмыли в воздух словно испуганные птицы, корпус из стекловолокна раскололся. Я воззрилась на эту кучу обломков, вытаращив глаза. — Ни хрена себе! — прошептала Через. Слушай, а почему бы нам куда-нибудь не убраться? К черту! Подальше от Флориды! — Да, хорошая идея. Дом, в котором остановился Емон, представлял собой тонкое авангардистское строение, торчавшее так, что это вызывало специфические ассоциации. Таблички я не разглядела, Но лучше всего к кондоминиуму подошло бы название «Тестостероновые башни». Мне лично не хотелось бы жить в таком доме, даже не будь там имона. Через была бледная и напугана, что ничуть не удивляло. Погода и без того ужасная ухудшалась на глазах, а мы находились на открытой местности. Не той местности, где мне хотелось бы оказаться, когда буря разойдется вовсю. Правда, штормовой нагон наверху — Может, и не достанет, но слишком уж тут много стекла. Подумалась об уютном бетонном бункере высоко над обрывом. Вот освобожу Сару, и надо будет поискать что-нибудь в таком роде. Мне здесь подождать? Опасливо спросила Черис. Я загнала мустанг в придомовой гараж и проехала на предпоследний сверху уровень. Такой выбор представлялся мне оптимальным. Сверху как-никак прикрыто, Но если все рухнет, то, во всяком случае, на нас провалится только один уровень. Конечно, от летящих обломков лучше бы укрываться на нижнем уровне, но его, учитывая высоту нагона, запросто может затопить. — Думаю, тебе лучше пойти со мной, — ответила я. — Просто держись рядом. Мы вышли из машины. Даже здесь, в гараже под крышей, был жуткий пронзительный ветер. Он тут же принялся трепать мне волосы и одежду, и я, внутренне собравшись, обернулась, чтобы взять через за руку. Все-таки она несколько уступала мне и ростом, и весом, да и вообще не была приспособлена к подобным ситуациям. От гаража к дому вел переход из прозрачного пластика, дождь обрабатывал его вовсю, как в посудомоечной машине, и я, слыша, как опасно потрескивают стенки этого тоннеля, припустила, потянув за собой через, рысцой. Устанной ковровой дорожкой бетонный пол под нашими ногами содрогался, сквозь трещины в стенах сочилась влага, и впитывавшая ее дорожка уже наполовину промокла. Мы одолели примерно три четверти пути, когда позади раздался громкий треск. Я оглянулась. Здоровенный металлический дорожный знак пробил пластик и торчал из него, покачиваясь. При повышенной влажности участок скользкий, читалась надпись. «Забавно», — пробормотала я, адресуясь к матушке природе. «Нет, и правда забавно». Пластик задрожал под напором очередного яростного шквала, и я увидела сеточку трещин, разбегающихся от точек напряжения. Было очевидно, что долго этот пластмассовый коридор не выдержит. Я потащила через быстрее». Большие двойные двери оказались заперты, но в данной ситуации меня это уже не волновало, поскольку на фоне бушевавшего вокруг хаоса мое вмешательство вряд ли привлекло бы к себе чье-то внимание. Сосредоточившись, я потянулась к своим быстро убывающим запасам силы, каковых хватило на крохотную молнию. Она пережгла электронный замок, и дверь со щелчком отворилась. За ней находился пустой безликий коридор, состоявшему одной из стены длинным черным мягким диваном. Здесь царила полная тишина. Судя по огромному компьютерному экрану с номерами и фамилиями съемщиков, дом почти пустовал. Наверное, помещение в нем только-только начали сдавать в наем. Если так, пластиковый тоннель завалится очень не кстати для домовладельцев. Обычно в вестибюлях подобных домов дежурит охрана, но тут никого не было. Возможно, копы уже побывали здесь, объявили эвакуацию, и охранник счел за благо убраться с ними. Я подошла к сенсорному экрану и принялась просматривать этажи. Пусто. Пусто. Экспортно-импортная компания. Опять пусто. Ага. Дрейк, Уиллоуби и Смит. Седьмой этаж. Я глядела в фойе. Здесь все делалось с расчетом на то, чтобы впечатлить посетителя интерьером, а не панорамой окрестностей, поэтому окон было немного. Вот и хорошо. За пустующим столом охранника я обнаружила замаскированную дверь. Подергала. Заперто. Собрав все силы, я двинула по ней раз, другой. Замок уступил только после полудюжины ударов. По телевизору все это выглядит куда проще. Уж вы мне поверьте. За дверью находилась коморка, почти пустая, если не считать кушетки, письменного стола и стула. Усадив челес на кушетку, я взяла ее за руки. — Жди меня здесь. Без крайней необходимости никуда не уходи. Хорошо? Коморка без окон, место надежное, безопасное. Она кивнула, бледная, как мел, И такая юная, что впору заплетать косички и отправляться продавать пирожки на скаутской ярмарке. Не сдержавшись, я обняла ее, я она бросилась мне на шею. У меня перехватило дыхание. Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Чтобы выговорить эту фразу, мне пришлось вздохнуть. Все будет хорошо, через. Кто у нас крутая девчонка? — Я, — прошептала она. «Чертовски правильно!» Я высвободилась, улыбнувшись ей. Она попыталась ответить тем же. Она была напугана до смерти и имела на то все основания. Изо всех сил стараясь держать свои нервы под контролем, я оставила ее там, сбросила туфли и рванула бегом вверх по лестнице. До седьмого этажа я добралась запыхавшейся и вспотевшей. Отчаянно соднили метки, оставленные когтями кугуара, но кровотечение было минимальным. И вообще готова поспорить, что вид у меня был словно у воинственной амазонки. Растрепанные волосы, рваная окровавленная блузка и, ну, короче говоря, в последние дни у меня не было ни времени, ни сил побрить ноги. Лишь почти нерваные джинсы спасали меня от осознания полной неприглядности своего облика. Более-менее отдышавшись, Я поправила висевшую на плече сумочку, бросила туфли на пол, сунула в них ноги и, да, конечно, распрямила волосы, потому что, когда имеешь дело с таким типом, каким он, нельзя пренебрегать никакими мелочами. Наконец, сказав себе «сейчас или никогда», вытащила пробку из бутылки Дэвида и спрятала ее на дно сумочки. Подстраховаться мне было нечем, Оставалось лишь верить и полагаться на удачу. Неброская надпись на дверях из матового стекла сообщала, что за ними находится инвестиционная компания Дрейк, Уиллоуби и Смит. Внутри горел свет. Я потянула за холодную, как лед, металлическую ручку, и хорошо сбалансированная дверь с легким присвистом отворилась. За ней находилась приемная, отделанная светлыми серебром деревянными панелями И панорамным окном в дальнем конце. Контраст был разительным и устрашающим. Холодное безразличие интерьерного дизайна внутри и первозданная ярость бури снаружи. Вода стекала по оконному стеклу сплошной завесой, а само оно ходило ходуном под напором бури. Лишнего времени в запасе не оставалось. Из приемной вели другие двери с прозрачными стеклами — Пройдя за них, я оказалась в холле, откуда можно было попасть примерно в дюжину офисов. Дверь одного из них в конце была открыта, и оттуда лился свет. Последний отрезок пути я проделала по дорогущему ковру, мимо репродукции картин старых мастеров, дипломов в рамках и ниш со статуэтками. Дойдя до конца, я увидела на двери слева табличку «Имон Дрейк».